В ту ночь мы собрались в дорогу, а утром я пошел к судье Тэтчеру и взял 800 долларов. Судья очень удивился, но я ему так и не сказал, для чего мне деньги. Том взял еще 800, и мы пошли договариваться насчет жены и детей Джима. Хозяева были очень к нам добры, но они смогли их отпустить прямо сейчас. Обещали, что отпустят в другой раз, может быть, на следующей неделе, ведь торопиться некуда. Мы, ясное дело, ответили, что некуда. А куда было деваться? Мы пошли в тюрьму, и Джим очень расстроился, но понял, что ничего тут не поделаешь. Неграм к таким вещам не привыкать. Мы болтали, как ни в чем не бывало, пока не услыхали шум парохода. Тут мы так разволновались, что даже говорить не могли. И каждый раз, когда на дверях лязгали цепи и засовы, у меня дух захватывало. И я думал про себя, это они. Но никто не появлялся. Король с герцогом так и не пришли. И мы, и Джим, конечно, расстроились, но подумали, ничего страшного. Они, наверное, напились, устроили драку и их забрали в каталажку. А завтра они появятся. Но мы спрятали деньги и пошли на рыбалку. На другой день решили, что суд будет через три недели. И снова ни короля, ни герцога. Мы решили, подождем еще денек, и если они не появятся, отправимся в Сент-Луис, Пойдем в каталажку и узнаем, сколько им еще осталось сидеть. Они не появились, пришлось нам ехать в Сент-Луис. И ей-богу, оказалось, что в каталажке их нет и не было. Дела были хуже некуда. том даже стоять не мог, пришлось ему сесть.